«Двенадцать». Я направился прямиком в свою комнату, хлопнул дверью и прислонился к стене. Стоял, тяжело дыша, пока не перестал дрожать. Казалось, мозги сейчас вспыхнут, так внутри все кипело. «Да», — крикнул я, отвечая на телефонный звонок. Серега ко мне, а ну выходи!» «Какой еще Серега? зарычал я. «Суриков, ему-то что надо!» «А, привет, Романыч!» со смехом в голосе сказал Пашка. «Это я не тебе». «Привет». Я сполз по стене и сел на пол. Мне хотелось бить, крушить, ломать, сделать кому-нибудь очень больно, чтобы меня наконец отпустило. Я не хотел признаваться себе, что поселившееся во мне чувство было обидой. Называл его и злостью, и ненавистью, да как угодно, лишь бы не признавать, что это было обыкновенной обидой разочарованного мальчишки, который никак до сих пор не мог понять, почему отец так с ним поступил. Почему не подумал о том, что я буду чувствовать? Теперь я хотел, чтобы он страдал. Так же, как страдал я. Но доставалось не ему, а маме. И от этого мне становилось еще хуже. Вот только остановиться, прекратить я не мог. Обратной дороги не было. Гниль обиды точила меня изнутри, отравляла, полностью контролируя все мысли и поступки. Она хотела, чтобы я точно так же отравил всех, кто был со мной рядом. «Слушай, ты там зверя не находил?» «Чего?» — мысленно включил обратный отчёт, чтобы не взорваться прямо сейчас. «Десять, девять, восемь...» «Ну, зверя!» — Пашка рассмеялся, что-то шепча кому-то, затем его голос снова стал слышен. «Да короче, Настя говорит, что у нее в ящике с собой ёж был, а сейчас нет. Пропал!» «Ёж?» — желание взорваться мигом пропало. «Ага». — Провел ладонью по лицу. «В смысле, ёж?» «Да колючий такой. Если ты решил пошутить надо мной...» «Ох, как объяснить-то? Поговори с ней сам». Я поднялся, сел на смятую постель и уставился в потолок. В трубке зашуршало, затем послышался Настин голосок, прерываемый плачем. «У меня там ёж был. Настоящий. Дверца открылась, и он выбрался. Бегает, наверное, сейчас где-то там у тебя. Привет». «Привет, ёжа!» — выдохнул, оборвав ее всхлипывание. «Постой, не чести, объясни толком». «У меня был ёж. Ёж». «Ёж?» — я едва сдерживал смех. «Ага». «Настоящий, живой, по имени Сережа. «У ежовый был ёж», — я лёг на подушку. «Ёж по имени Серж». «Да я не шучу», — почти простонала она. «И ты принесла его с собой на вечеринку?» «Да». Я улыбнулся, представляя её маленькое личико. надо бы удивиться но что то мне подсказывает что ты говоришь правду значит ёж?» ага ну ничего необычного подумаешь карманный ёж, это даже удобнее собачки мне не до смеха гай а мне сегодня показалось что ты знаешь мое имя пожалуйста с мольбой в голосе попросила она поищи его прямо сейчас там целая толпа народа представь что кто нибудь наступит на него он же умрет значит ты серьезно «Абсолютно». «Так, а он не опасен? Бешенство, все дела?» Настя шмыгнула носом. Дон африканский, ручной, декоративный. Карликовый». «Хорошо, я поищу. Только скажи, пожалуйста, Рома». «Господи». «Нет, это слишком пафосно. Просто рома будет достаточно». «Пожалуйста, Рома, поищи моего ежа, умоляю». Она задыхалась от волнения. «Прямо сейчас поищи». Ты самая звезданутая ботаничка из тех, кого я знаю. Алло, это Паша, — послышался голос в трубке. Но я ей передам. Паш, да, скажи Ежовой, чтобы оставила свой номер. Я перезвоню, если найду ее зверя. Я не выдержал и рассмеялся. Позвонишь мне? Нет, так не пойдет, Суриков. Пусть Ежова оставит мне свой номер. Снова шуршание. Ладно, хорошо, вышлю сообщением. Наконец проявился Пашка. И передай ей, что я уже скучаю. Я расплылся в довольной улыбке. «Вот от этого меня!» — проворчал Суриков. «И постарайся отнестись серьёзнее, Гай. Девчонка реально на нервах». «Без проблем», — скинул звонок. «Ёж, с ума сойти!» Вставать не хотелось. Разгорячённые мышцы приятно ныли, сердце все еще быстро отстукивало тревожный ритм. Эта девчонка оказывала на меня странное воздействие. Мне впервые было интересно забраться кому-то не под юбку, а в голову. Узнать, о чем она думает, когда смотрит на меня своими полными печали глазами. И ведь не было в ней ничего особенного. Но почему-то все казалось необыкновенным. И лицо, и голос, лишающий воли, и каждое неловкое движение, и запах волос. Я назвал ее красивой. Я впервые сказал это искренне, не для того, чтобы навешать лапшу на уши. Не сдержался и брякнул. «Идиот». Наверное, не слишком правдоподобно это прозвучало, потому что она напряглась, закрылась. Ее взгляд, наверное, мог бы сжечь меня дотла. И первый раз в жизни мне захотелось, чтобы девушка приняла всерьёз мои слова. Она была достойна этого комплимента, и тех слов, которые теснились в голове при взгляде на нее, а затем таяли, так и невысказанные. Я не мог произнести их вслух. Излился на себя, ведь эти слова, которые я решился сказать ей, были бы настоящими, как и она сама. Красивая. Да, чертовски красивая, под своей шелухой из старомодной одежды и пугающей неуклюжести. Сережа, значит, не переставая улыбаться, я сел на кровати. Больше похоже на бред. Огляделся, осмотрел пол, но кроме разбросанных носков ничего не заметил. Серхио, выходи! «Нет, она, наверное, прикалывается». Встал и упер руки в бока. «Мои вещи по ночам размножаются, это точно. Иначе как можно объяснить тот факт, что еще вчера все было в порядке, а сегодня вот полный бардак?» Серега, выходи, а то хуже будет!» Взял со стула футболку, надел. Принялся поднимать вещи и складывать по местам. привел комнату в порядок, но не заметил ни следа присутствия в ней какого-либо зверя. Поспешил в гостиную. и тут же наткнулся на маму. Пришел извиниться?» Она закинула в рот какую-то таблетку и запила водой. Стакан в ее руке дрожал и громко стучала зубы. «Я уже попросил прощения, мам». Я подошел, обнял, прижал к себе. Все не так плохо, как ты себя представляешь. Мы просто посидели с ребятами, послушали музыку. Тихо, спокойно. Сейчас пойду и соберу мусор во дворе». Она не двигалась. Шумно дышала, ожидая, когда ее отпущу. «Отлично!» — произнесла она наконец. «Если увидишь там моего сына, скажи, пусть возвращается скорее. Мне его не хватает». Я поцеловал ее в щеку и отпустил. «Это я, мам. Не узнаешь? Она развернулась и скользнула по мне разочарованным взглядом. «Ну уж нет, это не мой мальчик», — шмыгнула носом и поставила стакан на стол. «Я отказываюсь принимать тебя такого. Не понимаю, что происходит. Может, расскажешь уже, наконец?» Пожал плечами. «Да все отлично. Не понимаю, о чем ты». Мама покачала головой. Вступай уже. Убери во дворе. Хоть что-то полезное сделаешь». И отвернулась. Так, будь то бы я вообще никогда ничего не делал, будь то диванным тюленем каким-то был. «Ма!» — позвал я, осмотрев всю гостиную и так и не найдя зверя. Что? Если найдешь в доме ежика, то это мой. Ежика? Ее лицо вытянулось. Да, живого, с иголками. Мама приложила руку к сердцу. Ежика? Какого ежика? Из леса? Мам, домашнего, ручного серого ежика по имени Сережа. В секунду преодолев несколько метров, матушка ухватила меня за локти и, встав на цыпочки, внимательно взглянула в глаза. Что ты употреблял? «Мам, прекрати!» Мне стало очень смешно. Я так и знала. Что-то тут нечисто. Нервный стал злой, настроение меняется сто раз на дню. И с учебой хуже стало. Зато появились новые друзья какие-то. Попал в плохую компанию? Вздрогнула. «Ох, вот и зрачки у тебя расширенные. Курил что-то? Или... О, боже!» «Мам, да я серьезно. У меня просто ёжик потерялся». Еще и смеется без причины. Она побледнела. «И несет всякую чушь». Видя, как она меняется в лице, я поспешил ее успокоить. Отстранился и вытянул перед собой руки. «Да все хорошо, честно. Ничего я не употреблял. Руки покажи и дыхни. Мам». Она заметалась. «Нужно обратиться к специалистам, пока не поздно. К наркологу, к психологу и в университет сообщить. Пусть разбираются. Всех друзей твоих проверят». Странные личности, неприятные. Они мне сразу не понравились. Я схватился за голову. «Да все со мной в порядке, мам. Это ежик. Я его не выдумал, он настоящий. Его здесь девушка потеряла и теперь просит найти». «Девушка?» Она оживилась. «Да». «Твоя девушка или просто друг?» вкрадчиво спросила она. Задумался. «Вроде как не андроид, но затупил конкретно». «Ни то, ни другое, так, знакомая». «Но она тебе нравится?» «Ладно, все, я пойду мусор уберу во дворе». От ее вопросов у меня мурашки побежали по коже. «Просто у тебя еще не было девушки. Ты ни с кем не дружил, не приводил в дом, не показывал нам. Если бы ты мне хоть что-то о своей жизни рассказывал...» «Может, и не было. Может, мне и правда все причудилось?» «Хватит». «Минуту назад думала, что я наркоман, и это было веселее. Не лезь мне в душу, пожалуйста, ничего хорошего ты там не найдешь. Я развернулся и пошел к выходу. Хлопнул дверью. Вечерний воздух успел напитаться настоящим осенним холодом. Взошла полная луна, листья на деревьях мягко шелестели. Я принялся быстро собирать мусор в пакеты. Ступал по траве осторожно, выглядывая ежа, который мог бы притаиться где-то здесь, на газоне, но его не было. Зато получил сообщение с номером Насти. И ничего не мог поделать с улыбкой, которая против моей воли растянулась от уха до уха. Забил номер в справочник, отнес пакеты в мусорные контейнеры. Заметил в одном из окон тень. Та шевельнулась и быстро исчезла. Эта сестра из своей комнаты за мной наблюдала. Я вздохнул и вошел в дом. Ленка не сделала мне ничего плохого. Мне даже было жаль ее, Но то, что она защищала отца, простить ей не мог. Я прошелся по пустой гостиной, проверил кухню, коридор, затем в столовую, заглянул под диваны и столы, даже поднялся к родителям, но войти так и не решился. Замер у комнаты сестры, подумал, подумал, все таки развернулся и ушел. Где искать этого ежа? Да и существовал ли он на самом деле? Если нет, то это был какой-то странный прикол, непонятный. Хотя от столь же странной ежовой, кажется, можно было ожидать чего угодно. Вернулся к себе, лег на кровать и уставился в потолок. Мысли о ботаничке упрямо лезли в голову, вытесняя оттуда воспоминания о дне, принёсшем однажды боль. Они ложились на затянутые корочками душевные раны приятным бальзамом. и Я на мгновение даже засомневался, хочу ли поступить с ней так же, как с остальными. Хотя, почему бы и нет? Можно прямо с нее и начать. Так будет даже интереснее. Вдруг возле уха что-то щелкнуло. Звук был такой, словно кто-то икнул. Тихо, едва различимо. Я подумал, что какое-то насекомое пролетело. Закрыл глаза и постарался расслабиться. Нужно было выстроить план дальнейших действий. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул. И тут что-то крякнуло возле уха. Достаточно громко и отчетливо, чтобы я подскочил, испугавшись. Не знаю, с чем сравнить этот звук. Наверное, так мяукает охрипший котенок. Резко повернул голову. А И, дернувшись, слетел с постели прямиком на пол. Фррр. Поднявшись, увидел на подушке маленький светло-серый комочек с глазами. Он смотрел на меня круглыми блестящими глазками, шевелил ушками и недоверчиво дергал длинным темным носом с кончиком-пуговкой. Совсем не страшный, наоборот, вполне милый. Я замер, разглядывая его колючую шубу, накрывающую мягкую шерстку. Ёжик тоже застыл, выпрямив тонкие лапки и активно шевеля усами. Видимо, не знал, чего от меня ожидать. Мы смотрели друг на друга, не дыша, а потом я осмелел и начал осторожно к нему приближаться. «Сергей?» — кивнул ему в знак приветствия. Ёж не двигался. Тогда я медленно протянул ему руку. «Роман, будем знакомы». Но стоило мне только приблизить пальцы, как зверек моментально расправил иголки, а затем превратился в шар и тихо зашипел. «Один в один, Ежова!» — мне захотелось рассмеяться. «Серый, я не причиню тебе вреда, не бойся!» Но ежик не реагировал и по-прежнему пребывал в сильном напряжении. А когда через пару минут иголочки опали, а из-под колючей брони вдруг снова показался темный носик, мне ужасно захотелось коснуться его шубки. что я и сделал, осторожно задев пальцем спинку. «А!» Серега резко подпрыгнул вверх и лихо десантировался. «Фух, братан, мы боимся друг друга. Хочешь честно? Я в чарку Дениса так не боюсь, как твоих трюков. Может, договоримся? Я тебе больше пальцами не тыкаю, а ты свое холодное оружие прячешь. Лады?» Сергей недовольно фыркнул, переминаясь с лапки на лапку. «Ты на свою хозяйку чем-то похож, такой же милый. А зубы у тебя острые, того и гляди покусаешь. И глазища наивные, а сам зашипел и давай колоть иголками. Свр, мр! ответил он, с опаской передвигаясь по подушке. О чем я и говорю, нелюдимые вы оба от того и колючие. Хр! засопел Ёж в ответ. Сделал два робких шага по направлению ко мне и остановился. Минута, две, три. Давай, Сергуня, не бойся! Стараясь не напугать зверька, я уселся и расправил ладони, позволяя ему себя обнюхать. Мы с тобой подружимся. Я же вижу, ты мужик серьезный. Да, вот так. Подвижный нос уже исследовал кожу моих рук, слегка чекача. Жрать хочешь, могу принести тебе колбасы, или что ты там ешь? Овощи, рыбу, молоко. Надо бы поискать в интернете. Только у меня будет условие. Мшш. На моей постели не гадить. Идет? Я позволил забраться к себе на колени. «И какахи свои здесь не разбрасывай, лучше в коридоре. Или вон к Ленке в комнату иди. А у меня не надо. Если по-маленькому захочется, можешь фикус. Блин, чувак, ты ведь туда не заберешься. Надо что-то другое придумать. Или у хозяйки твоей спросить». Стараясь не шевелиться, залез с телефона в сеть и стал читать про этих колючих созданий. Питание, содержание, особенности поведения... Пока Серега хозяйничал на моей кровати, я ждал, когда он привыкнет и доверится мне. Через час мелкий злодей уже лежал на моей ладони, свернувшись в подобие клубочка на спинке, и даже позволял осторожно гладить свой мягкий, пушистый животик. А сам то ли свистел, то ли мурлыкал при этом, довольно шевеля носом и изредка приоткрывая ротик, чтобы похвастаться мелкими острыми зубками. «А теперь селфи для твоей мамули». Отключил вспышку, отдалил свободную руку, аккуратно приблизился к Сереге, посмотрел в камеру и улыбнулся. Серега тоже удивленно глянул на телефон. Я нажал на кнопку, и тут же послышался тихий щелчок. Готово. Результат показался мне смехотворным. И чего я лыбу тяну, как дебил? Надо переделать. Улыбайся, Сергей. Сам нахмурился, свел брови и щелкнул еще раз. Глянул. «Чёрт, ты комиссар Миклован! Таким меня точно никто не должен видеть!» «Давай тебе одного!» Сфотографировал ежа на своей ладони и, довольный, уставился на фото, которое собирался отправить Насте. «Прекрасно! Теперь можно назначить какой-нибудь выкуп за Сергуню!» «Что у нее потребовать?» От пришедшего в голову мыслей по моему телу немедленно разлилось необыкновенное тепло. «А это что еще такое?» Внимание привлекло маленькое чёрное пятнышко на пододеяльнике в углу снимка. Увеличил фото. Что за ерунда? Личинка какая-то, муха, катышек с одежды, зёрнышко. Часто моргая, отложил телефон и тут живоочию увидел то, что казалось на фотографии вытянутым пятнышком. «Фу!» — Перевел взгляд на ежа. Серега, как ты мог?» «Нет, так не пойдет. мы же с тобой договаривались». «Ты вероломно наделал мне на кровать, даже не постыдился. Это не по-мужски, братан!» Я встал, аккуратно прижав его к груди, оглянулся в поисках какой-нибудь бумажки. «Я и так в полной заднице, только твоего безобразия мне не хватало».